Глава вторая. Судья Ди вникает в дело об убийстве на улице Полумесяца. Неожиданное замечание судьи повергает советника Хуна в замешательство. Судья, расправляя широкие рукава халата, нетерпеливо бросил: "Продолжайте". До того утра продолжал советник мясник Сяо и не подозревал, что у чистой яшмы есть любовник. Она жила в мансарде, помещение, которое служило одновременно и прачечной, и швейной. Оно располагается над складом товаров неподалёку от лавки. Слуг у них нет, и все дела по дому ведут жена и дочь мясника. Следственные эксперименты, поставленные судьёй Фэном, показали, что даже громкий крик из комнаты девушки не слышен ни в спальне Мислика, ни в соседних домах. Что же касается студента Вана, то он принадлежит к известному столичному роду, но родители его умерли, и в результате семейных раздоров он остался без гроша. Готовясь к экзаменам на должность, он кое-как перебивался, давая уроки детям лавочников с улицы полумесяца. Он снимал чердак в лавке старого портного Луна, как раз напротив дома Сяо. А когда началась их любовная связь, спросил судья Ди. Примерно полгода назад, ответил советник. Сюцай Ван влюбился в чистую Яшму, и они стали тайно встречаться в комнате девушки. Обычно Ван приходил поздно ночью и влезал в комнату через окно, а перед рассветом, крадучись, как вор, возвращался к себе. Портной Лун показал, что уже где-то через месяц он раскрыл их тайну и сильно выбронил Вана, пообещав рассказать мяснику Сяо об этом постыдном деле. Судья кивнул и одобрительно заметил, портной был совершенно прав. Советник Хун просмотрел свиток, лежавший перед ним, и продолжил должно быть этот ван хитрый мошенник он бросился в ноги портному луну и стал уверять его что он и чистая яшма влюблены друг в друга он поклялся жениться на ней как только сдаст экзамены на должность тогда он смог бы преподнести меснику сяо подобающий подарок и ввести свою невесту в достойный дом Ван сказал также, что если его тайна раскроется, его не допустят к экзаменам, и эта история ляжет позором на всех ее участников. Портной Лун знал, что Ван толковый малый и наверняка выдержит экзамены осенью. Более того, в душе он гордился тем, что отпрыск благородного рода, а в ближайшем будущем чиновник, выбрал в невесты дочь его соседа. В конце концов, он обещал не выдавать секрета, успокоив себя тем, что через несколько недель всё благополучно завершится предложением, которое Ван сделает чистой яшмой. Тем не менее, добы удостоверится, что чистая яшма не безнравственна, портной Лун начал наблюдать за лавкой мясника. Он подтвердил, что Ван был единственным мужчиной, которого знала чистая яшма, и единственным, кто приближался к её комнате. Судья Ди отпил ещё чаю, затем мрачно произнёс: "Пусть Так и всё же действия всех троих Чистой Яшмы, Сюца Ивана и Портного Луна в высшей степени достойны порицания. Этот факт заметил советник Хун, не прошёл незамеченным для судьи Фэна. Он сурово осудил Портного Луна за попустительство, а мисс Ни Косяо за недостаточный контроль за домочадцами. Поэтому, когда утром 17-го числа Портной Лун узнала об убийстве Чистой Яшмы, его расположение к Вану сменилось жгучей ненавистью. Он кинулся к мяснику Сяо и рассказал ему обо всём, что было между Чистой Яшмой и Ваном. Приведу его слова: "Я жалкий червяк, покрывал это гнусное дело, когда этот паршивец Ван использовал девушку для удовлетворения своих низменных желаний. Когда же она потребовала, чтобы тот женился на ней, он убил ее и украл золотые шпильки, чтобы купить себе богатую жену. Задыхаясь от горечи и злобы, мясник Сяо послал за стражником Гао и главой купеческой гильдии переговорив, все сошлись на том, что Ван убийца. Глава гильдии составил письменное заявление, и все трое отправились в суд, чтобы обвинить Вана в тяжком преступлении. А где был к тому времени Ван, спросил судья? Он бежал из города. Нет, ответил советник. Его тут же схватили. На основании заявления мясника Сяо, судья Фэн послал своих людей арестовать Вана. Они нашли его на чердаке в доме портного, спящим, хотя был уже не ранний час. Стражники привлекли его в суд, там судья Фэн предъявил ему обвинения мясника Сяо. Судья Ди оживился, положив локти на стол и наклонившись вперёд, он нетерпеливо спросил: "Интересно знать, что Сю Цайван сказал в своё оправдание?" Советник Хун отобрал несколько бумаг, пробежав по ним взглядом, он сообщил: "Этот негодяй готов был всё объяснить. Он упирал на то, что пальц в руку, судья остановил его. "Я бы предпочёл, сказал он, услышать его объяснение дословно. Прочтите мне протокол". Советник Хун удивился. Он хотел что-то заметить судье, но передумал. Склонившись над бумагами, он начал монотонным голосом читать дословную запись заявления Ивана в суде. Недостойный студент, склонившийся перед помостом вашей светлости, раздавлен позором и унижением, он признаёт себя виновным в предосудительной связи с девушкой безупречной репутации. Случилось так, что чердак, на котором я каждый день сидел, читая классические книги, выходил окнами на комнату чистой яшмы. Я часто видел из окна, как она расчёсывает волосы, и решил, что лишь она до «Я должна стать моей невестой. Если бы я тогда же поступил так, как решил, ничего не предпринимая до сдачи экзаменов, все окончилось бы благополучно. Тогда бы я был вправе заслать к отцу чистой яшмы сватов с подобающими свадебными дарами». И согласно обычаю, должным образом известить его о своих намерениях, но однажды я случайно встретил чистую яшму на улице одну, я не смог удержаться и заговорил с ней, когда же она намекнула мне, что моя страсть не безответна, я вопреки долгу лишь располил её чувства. Продолжая устраивать встречи в переулке, вскоре я уговорил её позволить мне хоть раз посетить её тайно. Ночью в условленный час я приставил лестницу к её окну, и она впустила меня. Да, я предался с ней наслаждением, которые не будут освящены брачной церемонией, запрещаются небесными установлениями. Подобно тому, как огонь вспыхивает с новой силой, когда в него подливают масло, моя преступная страсть требовала более частых встреч, опасаясь, что приставную лестницу может заметить ночная стража. Я подговорил чистую яшму спускать из окна верёвку, связанную из полосок белой ткани, а другой конец её прикреплять к ножке кровати. Когда я дёргал верёвку снизу, она открывала окно и помогала мне взобраться, подтягивая верёвку. Непосвящённый мог бы подумать, что это не верёвка, а выстиранное бельё, которое забыли снять после просушки. Судья Ди прервал советника Хуна, ударив кулаком по столу. "Хитрый мошенник!" гневно воскликнул он. "Подумать только, Сюцай докатился до того, что пользуется ухищрениями взломщиков и воров". Как я уже заметил, Ваша честь, сказал советник Хун, этот Ван, подлый преступник, но я продолжу чтение. Однажды портной Лун всё же раскрыл нашу тайну и, как честный человек, пригрозил рассказать обо всём мяснику Сяо, но я, глупец, не внял этому предостережению несомненно исходившему от всемилостию в неба и стало молять луна хранить молчание в конце концов он согласился так продолжалось почти полгода и когда небеса не могли более мириться с таким нарушением священных установлений они сокрушили одним ударом и невинную чистую яшму и меня ничтожного грешника мы договорились что я снова приду к ней в ночь на 17-е, но вечером 16-го числа мой друг Ян Пу навестил меня и сообщил, что его отец прислал ему из столицы пять слитков серебра к дню рождения. Он пригласил меня в трактир на любой вкус — это в северных кварталах города — отпраздновать это событие. За ужином я выпил лишнего, распрощавшись с Ян Пу и выйдя в холодную ночь, я понял, что совершенно пьян. Я решил вернуться к себе, отоспаться и протрезветь перед тем, как идти к чистой яшме, но заблудился. Сегодня рано утром я пришёл в себя и обнаружил, что лежу в колючих кустах, а вокруг меня развалина старого особняка. С трудом поднявшись я с тяжёлой головой, заковылял, не разбирая дороги, и неизвестно как вышел на главную улицу. Потом направился домой и сразу поднялся к себе в комнату. Там я завалился на кровать и снова уснул, и только когда ваши стражники пришли за мной, я узнал об ужасной судьбе, постигшей мою возлюбленную. Советник Хун прервал чтение и, взглянув на судью, сказал с усмешкой: "И тут притворство лицемера достигает высшей точки". Если Ваша честь решит, что я достоин высшей меры за свои непростительные действия в отношении бедной девушки или за то, что я косвенно способствовал её гибели, Я приму приговор с радостью. Это избавит меня от невыносимого существования, которое отныне будет омрачено потерей моей любимой, но чтобы смерть её не осталась неотмщённой, и ради сохранения чести моей семьи, я должен решительно отвергнуть предъявленное мне обвинение в изнасиловании и убийстве. Советник отложил бумагу. Постукивая по ней указательным пальцем, он сказал: "Попытки Вана избежать справедливого наказания за гнусное преступление совершенно очевидны. Он признаёт, что виновен в совращении девушки, но отрицает, что убил её. Ему прекрасно известно, что наказание за совращение девицы, при том, что чётко установлено её согласие, 50 ударов бамбуковыми палками, в то время как убийство карается позорной казнью. Советник Хун выразительно посмотрел на начальника, но судья Ди молчал. Он неторопливо выпил ещё чашку чаю, затем спросил, как же отреагировал судья Фэн на заявление Вана? Советник заглянул в свиток. Через некоторое время он ответил. После этого заседания судья Фэн оставил Ванна на время. Он немедленно приступил к обычной процедуре расследования. Разумно, одобрительно заметил судья Ди. Поищите-ка отчёт об осмотре места преступления и результаты вскрытия. Вот они, ваша честь. Всё детально изложено. Судья Фен отправился на улицу Полумесяца в сопровождении помощников. В мансарде они обнаружили на кровати обнажённое тело крепкой, нормально развитой девушки, примерно 19 лет. Лицо её было перекошено, волосы в беспорядке. Матрас сдвинут, подушка сброшена на пол. Длинная верёвка из кусков белой ткани, привязанная к ножке кровати, лежала смятая на полу. Сундук, в котором чистая яшма хранила свою нехитрую одежонку, был раскрыт. У стены напротив кровати стояла лахань для стирки, а в углу обшарпанный столик с треснувшим зеркалом. Больше мебели в комнате не было, за исключением скамеечки для ног, которая валялась перевернутая у кровати. «Убийца не оставил никаких улик?» — прервал его судья Ди. «Никаких, ваша честь», — ответил советник Хун. «Убийца не оставил никаких улик?» Упорные поиски не дали результатов. Единственной уликой были стихи Ивана к чистой яшме, которые она бережно хранила, завернув и спрятав в ящичке туалетного столика, хотя, конечно, она не могла прочесть их. Под стихами стояла подпись Сюца Ивана. Что же касается Из результатов вскрытия то врач засвидетельствовал, что смерть наступила в результате удушения. На теле жертвы видны два кровоподтёка в тех местах, где горло сдавливали руки преступника. Он указал также на многочисленные синяки и вздутие в груди и руках, доказывающие, что девушка сопротивлялась как могла. Наконец, врач отметил, что есть основания утверждать, что её и насиловывали до или в момент удушения. Советник бегло просмотрел свиток до конца. В последующие дни судья Фен проверил все данные, собранные в процессе кропотливой работы. Он послал, в частности, можете опустить, вмешался судья Ди. Я уверен, что судья Фен сделал всё самым тщательным образом. Расскажите мне лишь самое главное. Хотелось бы знать, к примеру, что показал о том вечере в трактире Ян Пу? Ян Пу подтвердил рассказ своего друга во всём, кроме одной детали. Он не считает, что Ван был так уж сильно пьян, когда они расстались. Ян Пу сказал: "Слегка, Пян. Могу также добавить, что Ван не смог определить, где именно он якобы проснулся в то утро. Судья Фен сделал всё, что в его силах. Стражи водили Ванна по всем развалинам, какие только есть в городе, чтобы он по каким-нибудь деталям опознал то место, но всё безрезультатно. На теле Ванна имелись глубокие царапины, холод кое где был, прорван Вана объясняет это тем, что продирался через колючий кустарник. Затем судья Фэн в течение 2 дней тщательнейшим образом обыскивал жилище Вана и другие места, но похищенных золотых шпилек так и не нашел. Месник Сяо нарисовал их по памяти. Рисунок украшений прилагается. Судья Ди протянул руку, советник Хун открепил от свитка лист тонкой бумаги и положил его на стол перед судьёй. Старинная ручная работа, отметил судья Ди, рассматривая изображение шпилек, украшенных двумя летящими ласточками, очень изящно. По словам мясника Сяо, продолжал советник Хун, Эти шпильки фамильная драгоценность. Его жена держала их под замком, так как считалось, что они приносят несчастье их владельцу. И всё же несколько месяцев назад чистая яшма принялась упрашивать мать одолжить ей эти шпильки, и той пришлось согласиться, потому что купить другие украшения для девушки было не на что. Судья с грустью покачал головой, бедная девчонка, произнёс он. Через некоторое время он спросил, и каким же было решение по этому делу судьи Фэна? Позавчера судья Фен подытожил известные суду факты. Прежде всего, он констатировал, что похищенные шпильки не найдены, но это, по его мнению, не говорит в пользу Вана, так как у него было предостаточно времени, чтобы спрятать их в тайнике. Он допускает, что речь Вана в свою защиту хорошо построена, но разве студент, получивший хорошее образование, не способен сочинить складную историю? версию о том, что преступником был случайный грабитель, он отверг как совершенно неправдоподобную. Всем известно, что на улице Полумесяца живут лишь мелкие лавочники, и даже если бы вор помысля, забрёл сюда, он наверняка попытался бы проникнуть в лавку мясника или на склад, а не в комнату на чердаке. Показания свидетелей и самого Вана подтверждают, что о тайных встречах было известно лишь самим любовникам и портному Луну. Оторвав взгляд от свидека, советник Хун сказал с лёгкой усмешкой: "Портному Луну, ваша светлость, скоро 70, так что этот дряхлый старик сразу же оказался вне подозрений". Судья Ди кивнул и спросил, как судья Фен сформулировал обвинение, мне бы хотелось услышать это дословно. Советник Хун склонился над свитком и зачитал. Когда обвиняемый вновь заявил, что невиновен, его превосходительство ударил кулаком по столу и воскликнул: "Ах ты негодяй! Я вершитель правосудия, знаю правду. Выйди из трактира, ты направился прямиком к дому Чистой Яшмы. Вино прибавило тебе трусоу храбрости, и ты сказал ей то, что уже давно собирался сказать, что она надоела тебе, и ты собираешься бросить её" вспыхнула ссора, и в конце концов чистая яшма бросилась к двери, чтобы позвать родителей. Ты пытался удержать её. Борьба с девушкой пробудила в тебе неизменные инстинкты, и ты насильно овладел ею, а потом задушил. Совершив это злодеяние, ты переворошил платье в сундуке и бежал, прихватив пару золотых шпилек, чтобы подозрение пало на какого-нибудь грабителя, признайся же. Закончив чтение записки, советник Хун заговорил. Ван отстаивал свою невиновность, и судья Фем приказал страже дать ему 50 ударов тяжёлым хлыстом, но уже после 30 ударов Ван лишился чувств. Запах уксуса привёл его в себя, но он был в таком состоянии, что судья Фен прекратил допрос. В тот же вечер поступило распоряжение о переводе судьи Фена по службе, и он не смог довести дело до логического завершения. Тем не менее, в конце протокола последнего заседания он сделал короткую приписку, отражавшую его собственное мнение. Покажите мне эту запись, советник попросил судья Ди. Советник Хун развернул свиток и передал его судье. Приблизив текст к глазам, судья Ди прочёл: "По моему глубокому убеждению, виновность Сюцая Ван Сян Джуна не вызывает никаких сомнений, когда необходимое признание Вана будет получено, думаю, что будет справедливо приговорить этого преступника к одному из видов мучительной казни. Подпись Фэн и судья Пуянского уезда. Судья Ди медленно свернул документ. Он взял в руки яшмовый пресс для бумаг и некоторое время Бесцельно вертел его в руках. Советник Хун не отходил от стола и выжидающе смотрел на судью. Внезапно судья Ди отложил пресс, поднялся и, глядя в упор на своего помощника, произнёс: "Судья Фен, способный и добросовестный чиновник, я могу объяснить столь поспешный вердикт?" Чрезмерной занятостью судьи в связи с предстоящим отъездом, если бы у него было время рассмотреть это дело в спокойной обстановке, он несомненно пришёл бы к совершенно иному заключению. Поймав растерянный взгляд советника, судья Ди Улыбнулся и продолжал, «Я согласен, что Сю Цай Ван — безвольный и безответственный юнец, заслуживающий серьезного урока, но он не убивал чистую яшму». Советник Хун готов был сказать что-то, но судья поднял руку. «Больше я ничего не могу утверждать, пока сам не увижу всех участников этого происшествия». И я смотрю место преступления. Завтра дело будет слушаться на дневном заседании. Тогда Ван поймёт, как я пришёл к этому заключению. Ну что ж, который час, советник? Уже далеко за полночь, ваша светлость. Поколебавшийся советник сказал: "Должен признаться, что не вижу никаких неувязок в обвинении против Вана. Завтра на свежую голову я перечитаю всё записанное" покачивая головой, он взял свечу, чтобы помочь судье пробраться по тёмным коридорам в северное крыло здания, где находились жилые комнаты, но судья удержал его: "Не беспокойтесь, советник, думаю, не стоит в столь поздний час тревожить сон моей госпожи. У всех был трудный день, и вы можете возвращаться к себе. Я же прилягу прямо здесь в кабинете спокойной ночи".